12 с полтиной – это двойной месячный оклад, который имеют право получать все ссыльные. 6 рублей с четвертаком в месяц – 12 копеек золотом. Не шутите. Итак, я на свободе. Выход ли из затхлой тюрьмы, солнечный ли новосибирский сентябрь, но в тюрьме осталась моя лихорадка, мучившая меня и в пути, и в уголовной новосибирской камере. Я пошел по трем указанным мне теткой адресам. О первом не буду говорить. Это оказался молодой петербургский инженер, заканчивавший в Новосибирске трехлетие своей ссылки и смертельно напуганный вопросом, почему вздумалась тетушке дать мне именно его адрес. Но два других встретили меня истинно, дружески, и во многом помогли советами и делами. Это были профессор-кооператор А. Кельчевский и старый меньшевик, вернее, член польской социалистической партии И.С. Гвиздер, пребывавший в сибирской ссылке с короткими перерывами с 1903 года, тоже 30-летний юбилей. Им обоим этими строками приношу искреннюю мою благодарность. Об И.С. Гвиздере следовало бы сказать подробнее, настолько интересная история» приговоренный в 1903 году как член партии ППС к 12-летней каторге и проведя весь этот срок в кандалах, он за два года до революции вышел на поселение и обосновался на жительство в Барнауле. Революция сделала его городским головой этого города, и в течение ряда революционных лет волны революции то возносили его на свой гребень, то низвергали в преисподние земли. Приходили красные И сажали его во главе городского управления. Приходили белые и сажали его в тюрьму, угрожая расстрелом. Такие взлеты и падения перемежались не один раз. То он инспектировал тюрьму, как стоящий на вершине барнаульской власти, то сам сидел в этой тюрьме. И такая смена происходила не один раз. Одни и те же тюремщики уже не знали, как к нему относиться. Он рассказывал такой смешной эпизод из своей жизни в эти годы. Пришли белые, и в шестой раз попал я в тюрьму. Ничего, сижу, дело привычное. Однако опасно было. Уж очень сильно грозились расстрелять на этот раз. Вот какой-то тюремный надзиратель мне и говорит. Товарищ Гвиздер, ну что вам здесь сидеть? Еще не ровен час и расстреляют. А тут опять придут красные, опять старшим в городе будете. Ну что ж, говорю, зачем дело стало? Бери ключи и выпускай меня на свободу. «Не так-то просто, — говорит. За воротами ограды часовой стоит, он не наш, того и гляди донесет. Ну да мы это дело устроим. Сегодня на вечерней прогулке по двору, когда будем всех вас в тюрьму загонять, вы громко попросите, чтобы мы вас по малому делу еще на минутку на дворе оставили. Ну а что потом? А потом сами увидите». Ладно, не стал я расспрашивать. Дождался вечерней прогулки и все по-ихнему сделал. Зима была лютая, снежная, снегу выше головы. Как остался я один на дворе с четырьмя надзирателями, один из них подскочил ко мне, да как даст под ноги, так я и растянулся на снегу. А двое других схватили меня, один за ноги, другой за голову. Раскачали, да как перекинут через ограду, высоченную, сажене в полторы. Я в своей тяжелой шубе летел-летел вверх, а потом еще быстрее вниз, прямо в сугроб, Точно в сено вкопался. Однако вскочил, смотрю, санки стоят. В них жена моя сидит, лошадь сдерживает. Я в сане. Лошадь рванула, а за чистоколом слышу свистки, крики. Держи, держи, бежал. Стрелять из револьвера встали. Часовой тоже с их примеру неведомо в кого выпалил. Примчались мы на знакомую заимку, я там с месяца отсиделся. Потом пришли красные... И снова я городским головой тюрьму инспектирую. Надзиратели рады, кланяются. «Поздравляем, товарищ Гвиздер!» А я им говорю. «Не спасибо, такие сики. Только смотрите, чтобы при мне таких штук не было. Знаю я теперь, как из вашей тюрьмы убежать можно». Еще до революции женился он на фабричной работнице, ярой большевички. Но когда у власти в Сибири утвердились большевики то Гвиздеры начали мотать по тюрьмам и ссылкам, как бывшего меньшевика, а значит и контрреволюционера. Жена стала после этого ярой антибольшевичкой, и если бы записать все ее яркие рассказы о борьбе за мужа с чекистами и ГПУшниками, то тетради бы не хватило, но так и быть, запишу хоть один ее бесхитростный рассказ».